Глава одиннадцатая. «Где, ты говоришь, этот проглот запах тушенки унюхал?» Гусев, прищурив глаза от падавшего в него дыма, протянул мне карандаш. «Вот в этом районе, километрах восьми отсюда. Видишь, в сторону болота как будто полуостров выдается. Вот на этом самом полуострове, где-то в его основании». «Ага». Серега посмотрел на карту, задумчиво постукивая пальцем по столу. «А там что, возвышенность?»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 Когда я когда-нибудь в будущем разложу всю свою шикарную коллекцию, там останется одно пустое место. Вместо пистолета будет висеть плакатик. Здесь должен был быть Кольт М-1911А1, которого нет по причине того, что Гусев – козел. Пшел вон!» Серега швырнул в меня карандашом, но не попал, от чего обозлился еще больше. Плюхнувшись обратно на стул, он прошипел. «Чтобы никаких обменов. Одного секунд лейтенанта как ты в таких случаях говоришь, развел и хватит. Самому-то не стыдно?» «С чего бы?» «Тот младшой на меня сам налетел, аки вепрь, когда мороженое мясо увидел. Долго гонялся на коленях, все руки обслюнявил, невзирая на царящую вокруг антисанитарию. Плакал и бормотал. «Сэр, я всю жизнь мечтал о таком сувениры!» А сигареты и жвачку он в клювике принес, исходя из чувства элементарной порядочности, помноженной на горячую благодарность. Давая подобный ответ, я, как это ни странно, ничуть не кривил душой. Приблизительно так оно все и было. Просто еще в первый день после обеда, когда мы готовили оружие к завтрашнему выходу, я в одном из карманов разгрузки нашел фрицевскую медаль за зимнюю кампанию 1941 года. «Как она там оказалась?» так и не вспомнил. Поэтому, повертев между пальцами темный кругляш на красной-черно-белой полоске ленте, я бросил ее на стол. А ближе к вечеру мне приспичило посетить местный чудо-сортир. Когда уже выходила с палатки, опять заметил медаль и, решив, что ей самое место в глубинах аэродромного туалета, забрал ее с собой. Так и шел, машинально крутя эту медальку за ленту. А возле хитрого домика почувствовал чье-то внимание к своей персоне.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 «Сэр, майор, сэр, это ведь немецкая награда. Разрешите посмотреть, сэр». Видимо, совершенно не рассчитывая на мое знание заморского языка, свое английское «сэрканье», он дополнял вполне понятные международной жестикуляции. При этом морда у него была самая просящая. Да и весь секонд-лейтенант выглядел довольно прикольно. Худой, высокий, лопоухий, белобрысый. Он так наивно хлопал глазами, что я, забыв о своей вечной нелюбви к камерам, Протянул ему медаль, добавив по-русски. «Держи, салага! Это подарок! Презент!» Слово «презент» Мамлей понял сразу и моментально, после чего, не кочевряжись и не делая вид, что ему неудобно, принялся благодарить и жать мне руку. Похлопав его по плечу, я прервал сырканье и секонса счастливого летуна и, чувствуя усиливающееся бульканье в животе, порысил в сторону многоочкового чуда, благо идти было недалеко».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 Да. Поднявшись, я двинул к выходу, но возле самых дверей, нащупав в кармане один из подарков американского летуна, вкратчиво спросил. Серег, жвачку хочешь? Засунь ее сам знаешь себе куда. Гусев только что не плюнул на пол, показывая свое отношение к заморской диковине, а я радостно хмыкнув, с чистой душой потопал к своим ребятам, по пути вспоминая, как весело получилось с этим бубльгумом.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 И, пригладив ставшие дыбом волосы, жалобно попросил. «Командир, ты больше так не делай! Я думал, у тебя желудок изо рта вылезает! Умля!» «Нет, ну не сволочи! Я им вкусняшки принес, а они...» В общем, пока мы со змеем отмывались, остальные, выплюнув резинку в газетный кулек, осторожно, как взведенную мину, отнесли его за палатку и там для верности еще и прикопали. Жан, уминающий получившийся земляной бугорок сапогом, при этом приговаривал, что нормальные люди такую опасную гадость не то что в рот не положат, а еще и близко не подойдут. Да, сюрприз не вышел. Хотя эта жвачка и в самом деле очень сильно отличается от существовавших в мое время резинок. Во-первых, она вкуснее. А во-вторых, в отличие от разных орбитов и стиморелов, ко всем сухим поверхностям липнет как последняя сволочь. И хрен ее чем отдерешь. Поэтому при использовании надо соблюдать определенные меры безопасности. Когда после мытья мы вернулись в палатку, там все уже успокоилось. Только Гек выглядел несколько встревоженно. Помявшись пару минут, он задумчиво сказал. «Илья, а ведь я ее проглотил». «И что?» «А у меня на утро от нее не слипнется». Пучков выглядел так озабоченно, что я не смог удержаться. «Нет, только в сортир придется с опаской ходить».